Глава 35. Аделла В тот день произошло то, что удивило почти так же сильно, как покушение, не заметив, как добралась до своих покоев и заперлась в них. Служанке не оказалось, так что избежать вопросов удалось. Аделла не была готова отвечать на них. Ее все еще била нервная дрожь, а с глаз не сходил туман. Она снова почувствовала себя страшно одинокой, словно на всем белом свете не нашлось бы того, кто мог ее понять. Да, Икарт относился к ней очень тепло, пытался как-то сгладить поведение Йорга, но его одного было недостаточно. Отец не писал, Лори исчезла, даже мама не давала о себе знать, хотя, скорее всего, к ее молчанию приложил руку папа. Чего он добивался? Несколько раз глубоко вздохнув, в попытке успокоиться, прошла к столу, достала из ящичка лист пергамента, чернильницу и села, сжав в пальцах перо. В голову пришла странная идея. Удивительно, что раньше она до этого не додумалась. Может, просто было не время? Почтовые хвостатки всегда доставляют письма адресату. Что-то в природе этих птиц есть магическое, не позволяющее ошибиться. Если того, кому адресовано послание, они не смогли найти, возвращаются к отправителю, не потеряв конверта. Аделла обмакнула кончик пера в чернила и задумчиво посмотрела на желтоватый лист. Она напишет письмо сестре, а потом отправит его с хвостаткой. Если уж птица вернется назад, значит, Лори действительно погибла. А если нет? Что делать в этом случае, Ада не знала. Просто хотела поделиться переживаниями с родным человеком. Как делала всегда, с детских лет. Они с Лореллией частенько убегали в лес или прятались ото всех в конюшнях, забирались в укромный уголок и рассказывали друг другу, что произошло интересного за день. Их разделяли уже тогда. Аделлой занимались учителя танцев, этикета, заставляли читать и писать. А Лори блуждала по лесу со своей странноватой нянькой Миби, изучала лекарственные травы и другие далекие для понимания вещи. Но вечером, когда все уроки оставались позади, они находили время убежать и спрятаться, чтобы поделиться друг с другом мыслями, чувствами, идеями. «Дорогая Лори», — вывела первую строку и замерла, глядя на ими сестры. Сердце болезненно сжалось. Что будет, если хвостатка принесет письмо обратно? Сможет ли она окончательно принять жестокую реальность? Мотнув головой, отбросила мрачные мысли, принимаясь быстро писать. Получалось неожиданно складно, словно лилось рекой, будто только этого и ждали. Оставалось надеяться, что они все же будут прочитаны. «Дорогая Лори, я очень надеюсь, что ты цела и невредима. Похоже, дома давно перестали верить в это». «Не могу с уверенностью утверждать, ведь нахожусь за тысячи лик оттуда». Отец не ответил на мое письмо. «Но ты же знаешь, какие у нас с ним отношения. После твоего исчезновения все стало в разы хуже. Понимаю, знать такое для тебя будет неимоверно тяжело, но меня отправили на север. Я стала женой Йорга. Прости меня, я этого совсем не хотела. У меня были другие планы. Сбежать с Фахатом, выйти за него замуж, скрыться от папы и его несправедливости». Вы это может не бывать. Я оказалась на твоем месте и вынуждена проживать твою жизнь. Наши планы, сестренка, рухнули, они превратились в пыль. Вот пишу тебе и понимаю, какой бы ты оказалась счастливой, будь сейчас здесь. Ты же любишь его. И он тебя тоже любит. Представляешь, ты смогла влюбить в себя этого мужчину, будучи измазанной в саже и в порванном платье. Кто бы мог подумать? Моя скромная Лорелия свела с ума сурового северного принца. Я пишу это и улыбаюсь. Хотя ситуация на самом деле далека от забавной. Ведь мне придется жить с ним, быть его женой. А он и смотреть на меня не желает. Где же ты, Лори? Что с тобой стало? Если произойдет чудо и хвостатка доставит тебе письмо, напиши мне ответ, пожалуйста. Хоть пару строк. Напиши, что жива, и мы скоро увидимся. Я схожу здесь с ума. Кажется, что все вокруг сходят с ума вместе со мной. Сегодня меня хотели убить только потому, что я южанка. Не знаю, как отреагирует на это Йорк. Все эти дни он старательно меня не замечал. Он тоже погружен в свой личный ад, что выстроил вокруг себя после твоего исчезновения. Насколько могу судить, Гард готовится к войне с драконами. Йорк считает, что тебя убили именно они. Или не убили, а похитили. Вообще сложно догадаться, о чем он думает. Я его побаиваюсь. Ничего с той первой нашей встречи не изменилось. Пожалуйста, окажись живой. Пусть боги помогут тебе и не дадут навсегда исчезнуть из моей жизни. Мне без тебя очень плохо. Я люблю тебя. Аделла». Поставив точку, замерла, глядя в стену перед собой. Глаза щипали слезы, несколько капель защекотали по щекам. Как же много могло измениться, если бы Лори прочла эти строки и по мановению волшебной палочки оказалась здесь. Зажмурившись, отложила письмо и растерла лицо. В дверь постучали. Вздрогнув, обернулась, пару секунд не понимая, почему никто не вошел. Потом только вспомнила, что закрылась на замок. «Кто там?» «Это я. Открой, Аделла». Она сглотнула мгновенно образовавшийся в горле ком. Это был Йорк. Быстро сложив письмо, упаковала его в конверт и встала открывать. Щелкнула щеколда и распахнула дверь. Он вошел в комнату и только потом посмотрел на нее. Выражение лица сложно прочесть. Оно казалось непроницаемой маской. Прости меня, вдруг заговорил сдавленным, отстраненным голосом. Прости, что подверг опасности. Я должен был предвидеть, ведь наши народы всегда враждовали. А я слишком увлекся делами, чтобы подумать о твоей защите. Адела на мгновение потеряла дар речи. Она ожидала чего угодно, но только не извинений. Он впервые смотрел на нее прямо, не отводя глаз и не пытаясь казаться надменным и безразличным. Я все понимаю. Наконец нашла, что ответить. Нам обоим, произошедшее в последний месяц, казалось слишком трудно пережить. Йорк промолчал, не сводя с нее холодных, серых глаз. Затем кивнул и направился к выходу. Это все, что он хотел ей сказать. В любом случае, уже большой прогресс. Но нет, остановился на пороге и не оборачиваясь, продолжил. Нападавшие сегодня же будут осуждены и отправлены в тюремную крепость. С этого дня тебя охраняют двое лучших моих воинов. Я оставлю их у дверей, они повсюду станут тебя сопровождать. Не пугайся этому». Она ничего не ответила. Дверь тихо закрылась, оставляя Аделлу наедине с мыслями.